Страдания святого священномученика Аполлинария В одни Кесария Клавдия святой пётр апостол Иисуса Христа, со многими сопутствующими ему христианами, пришел из Антиохии в Рим. Здесь вначале, войдя в иудейское собрание, он назывался иудеянином. И стал возвещать учение об Иисусе Христе, доказывая свидетельством пророческих книг, что Христос есть истинно Сын Божий, пришедший для спасения рода человеческого. Он поведал и о всех чудесах Господа Иисуса, которые Он сотворил среди Израиля. Когда святой апостол Петр ежедневно проповедовал таким образом к сонмище иудейскому, Многие из иудеев уверовали во Христа, и не только из иудеев, но многие и из римлян, слыша проповедь апостола, с радостью принимали его слово, говоря «Бог взыскал род человеческий, послав Сына Своего для обновления мира». И, уверовав во Христа, крестились. Немало времени спустя святой апостол Петр обратился к ученику своему Аполлинарию, пришедшему с ним из Антиохии с такими словами. «Вот ты хорошо наставлен в познании Христа, Сына Божия, и вполне увидал все его божественные деяния. Итак, прими освящение Святого Духа и иди в многолюдный город Равенну, и, ничего не боясь, проповедуй там имя Иисуса Христа». Произнесший это, апостол Петр сотворил молитву и, возложив руки на главу Аполлинария, поставил его епископом города Равенны. «Да пошлет Господь наш Иисус Христос, ангела своего, который сохранит тебя в пути и исполнит, что ты просишь». С такими прощальными словами апостол отпустил Аполлинария, облабызав его. Приблизившись к вышеназванному городу, Аполлинарий вошел в дом одного воина по имени Иринея, желая как странник отдохнуть. Во время беседы с ним святой епископ объявил ему Иринею о себе, что он откуда и ради чего идет в этих город И говорил о Христе Иисусе и его божественной силе. Ириней сказал ему: « Отче, странник, у меня есть сын слепой, и если проповедь твоя имеет силу, исцели его, чтобы он прозрел, тогда я уверовав в Бога твоего, пойду вослед его. и повелел святой привести к себе слепого. Когда же того привели, собрались все домашние, желая видеть, что сделается с лицом странник. А он, осенив крестным знамением отче слепого, изрек, «Боже воздесущий, внеси познание Сына Твоего в этот город, да не только телесные, но и духовные очи людей этих просветляться, чтобы познали они Тебя, единого истинного Бога и Господа нашего Иисуса Христа, которого Ты послал для спасения мира». Как только святой изрек это, тот час отверзлись очи слепого, и он прозрел и припал к ногам человека Божия с родителями своими. И так вся та семья уверовала во Христа». И крестилась в реке, которая протекала недалеко от Равенной, и стал святой жить в том Иринеевом доме. А в городе была больная женщина, супруга-трибуна по имени Фекла, много лет лежавшая в болезни, и хотя ее пользовали различные искусные врачи, она не могла излечиться. Случилось, что э, новокрещенный воин Ириней пришел к трибуну, и, видя, что тот сильно огорчен неизлечимой болезнью жены своей, обратился к нему с такой речью. «Живет у меня странник, который моего слепого сына излечил без всякого лекарства. Если прикажешь, чтобы тот пришел к тебе, он тотчас исцелит и твою супругу». Трибун спросил, — Откуда этот человек пришел сюда? — Из Рима, — отвечал Ириной. — Что же он римлянин? — переспросил трибун. — Не знаю, однако сдается мне, что он родом не римлянин, а грек. — Приведи его тайно в мой дом, — заключил трибун беседу. Когда святой Аполлинарий входил с Иринеем в город Равенну, то, осенив себя крестным знамением, молился. — Боже, поспешествуй, учителю моему Петру, поспешествуй и мне! — Да прославится имя Твое Святое в этом граде, и да исполнится здесь Твоя воля. Когда Святой вступил в Дон Трибуна, Трибун приветствовал его. Хорошо, что пришел, о врач, что может быть в самом деле приятнее студенной воды для жаждущего? — Да почиец, — сказал Святой Аполлинарий, — на вас благословение Господа нашего Иисуса Христа. — Кто тот, кого ты назвал? — спросил Трибун. «Он — сын Бога живого, обновившийся весь погибший мир», — ответствовал Аполлинарий. «Вижу, что ты галилеянин», — сказал трибун. «Истинно так», — подтвердил святой. «Умеешь ты врачевать?» — спросил трибун. «Нет», — отвечал святой, — «я ничего не знаю, кроме имени Иисуса». «А какая сила в имени Иисуса?» — спросил трибун. «А вот», — отвечал святой, — «призови сюда воинов, которые под твоей властью, и на глазах всех познаешь силу Господа моего Иисуса Христа». Трибун тотчас же через посланного созвал всех своих воинов и затем обратился к святому. «Вот, моя жена много лет лежит на одре болезни, и лекарство не только не помогает ей, но еще более вредит. Итак, если в тебе заключена какая-либо врачующая сила, яви ее над болящей». «Да откроет Бог», — молитвенно пожелал святой, — «очи ваших сердец, чтобы, видя чудеса его, все уверовали в него». и, подойдя к постели, взяв за руку больную, произнес «Во имя Господа нашего Иисуса Христа, встань и веруй в Него, и не помысли, что кто-либо подобен Ему». И тотчас жена почувствовала себя здоровою, встала с постели и громко свидетельствовала «Нет иного Бога, кроме Иисуса Христа, которого ты проповедуешь». Видя это, трибуны все его воины удивлялись, восклицали «Воистину только этот Бог, который творит таковое, он может...» спомоществовать нам и на войне, если мы его возлюбим. И уверовали во Христа трибун с женою своей и с детьми, и со всеми домашними, и многие из бывших там язычников веровали и крестились. С этого времени святой Аполлинарий стал иметь пребывание в городе в доме трибуна, и повседневно приходило к нему множество людей, и он тайно учил их веровать во Христа и крестил. уверовавшие же отдавали своих детей святому для книжного учения, и святитель Божий устроил в доме трибуна из одной комнаты церковь, и совершал в ней литургию, и причащал верующих божественных тайн тела крови Христовых. Оставаясь там двенадцать лет, рукоположил двух пресвитеров, Адерета и Калакира, и Маркиана, человека благороднейшего происхождения, и философа Левкадия, поставил диакона и шесть человек клириками, и совершал с ними дневные и ночные моления, славословия Бога. Когда же число христиан умножилось, и слух об имени и силе Иисуса Христа и его проповедники прошел в народе, то не мог остаться в неизвестности человек Божий, и было о нем сообщено правителю города Сатурнину. Когда за ним было послано, и он был приведен, то правитель представил его главнейшим жрецам Равенского Капитолия, и в присутствии их обратился к нему с вопросом, «Кто ты таков?» «Я христианин», — громким голосом исповедал святой в ответ. «А кто Христос?» — спросил князь. «Христос есть Сын Бога Живого, Которым движется все существующее на небе и на земле и в море», — отвечал святой. «Это Он послал тебя?» — допытывался судья. «К нам не спровергнуть служение нашим богам? Разве ты не знаешь великого бога Зевса, обитающего в городском Капитолии, которому и ты должен поклониться?» «Кто он? Не знаю, и о храме его мне неизвестно». ответствовал святой. Тогда жрецы идолов предложили святому, так иди и посмотри на великий храм его, дивно украшенный, и в нем увидишь изображение непобедимого Зевса и поклонишься ему. И привели святого Аполлинария к тому храму. Когда он вошел в него и увидел богатые украшения, то посмеялся и обратился к жрецам с такой речью, Вот сколько золота и серебра по-пустому здесь собрано! Не лучше ли было раздать его нищим, чем понапрастум повестить пред демонами? Тогда нечестивые преисполнились гнева и ярости, сильно избили святого, а затем, привязав веревкой за ноги, вытащили его за город и бросили на морском берегу, как мертвого. Святого Аполлинария, едва живого, взяли его ученики и укрыли в доме одной вдовы, верующей во Христа, и заботились о нем». Спустя шесть месяцев один знатный человек по имени Ванифатий внезапно стал нем. К нему призвали многих врачей, но последние ничем не могли помочь ему. В то время стало известно в его доме, что раб Божий Аполлинарий жив и укрывается у одной вдовы. Жена немного поспешила к человеку Божию и, преподая к ногам его, молила, чтобы он пришел в дом к ней и исцелил ее мужа. Святитель Христов встав, пошел туда, и когда входил в дом Ванифатия, одна из рабынь от раковицы, одержимая нечистым духом, понуждаемая им, воскликнула, «Уйди отсюда, раб Бога живого! Если же не уйдешь, то я добьюсь, чтобы тебя со связанными ногами опять вытолкнут из города!» Святой, запретив нечистому духу, изгнал его из рабыни. Войдя к больному и немому Ванифатию, он так помолился о нем Богу. Господи Иисусе Христе, затворничествуй уста этому человеку, чтобы не призывал он к себе бесов на помощь, открой их ему ныне, да призовет он Твое преблагословенное имя и уверует, что Ты Бог, живущий во вовеки. Когда святой так помолился, а предстоявшие христиане произнесли «Аминь», в ту же минуту разрешился язык немого, и уста его открылись для славословия единого Бога. И он громогласно воскликнул «Нет другого Бога, кроме проповедуемого Аполлинарием». В тот день уверовали во Христа более пятисот мужей и приняли святое крещение. Немного дней спустя нечестивые, возбужденные бесами ко гневу, снова схватили святого Аполлинария и сильно били палками, запрещая ему. Да не смеет он проповедовать об Иисусе, ни даже упоминать имя Его. Святой же, лежа на земле, восклицал «Воистину Бог есть Иисус Христос, волею пострадавший за людей». Язычники, не вынося его свидетельства о Христе, поставили его босыми ногами на горячие уголья, и мужья его жгли на огне. А он еще с большей силой громко проповедовал Христа. Потом, привязав святого Аполлинария за ноги, мучители вытащили его из города с криком, «Хотя ты и творишь исцеление, но если хочешь быть живым, не осмеливайся входить в город». И святой лежал близ города и непрестанно учил о имени Иисуса Христа. Приходили к нему многие богобоязненные люди и прислуживали ему. Умножавшиеся в числе от проповеди святого верующие создали небольшую церковь недалеко от города на морском берегу и совершал в ней архиерей Божий святую литургию и обращающихся ко Христу Богу крестил в море. Спустя несколько лет святой был прогнан неверовым и отправился в итальянскую страну Эмилию, и здесь проповедью, кого только мог, проводил к святой вере. В это время по его повелению управлял церковью пресвитер Калакир, являл и тот великие знамения силою имени Иисуса Христа. Пробыв достаточно времени в Эмилии и обратив многих ко Христу, святой Аполлинарий опять вернулся в Равенну, где верующие приняли его с радостью. В то время Равенна имела уже другого правителя по имени Руфина, у которого была только одна дочь, и она так тяжело болела, что уже ожидали ее смерти. Услышав о святом Аполлинарии, правитель приказал с честью привести его в свой дом, чтобы он помог его дочери. Когда святой епископ с клириками вступал в дом князя, умерла больная, и начали плакать и громко рыдать как родители ее, так и все домашние. Увидав святого, Руфин так сказал ему, «Лучше бы ты не приходил в дом мой, потому что за тебя разгневались на меня великие боги и не захотели, чтобы моя дочь избавилась от смерти». «Клянись мне здравием твоего, Цезаря», — возразил святой, «что не помешаешь дочери твоей идти вослед след спасителя своего, и ты увидишь силу проповедуемого моего Господа нашего Иисуса Христа». «Я знаю», — отвечал Руфин, «что дочь моя умерла». но если я увижу ее воскресшую и говорящую, восхвалю силу Бога Твоего и не воспрещу ей последовать за своим спасителем». Тогда святой, приблизившись к покойнице, молился, «Господи Иисусе Христе, Боже мой, исполняющий все прошение апостола Твоего Петра, моего наставника, исполни мою просьбу, воскреси эту отраковицу, так как она Твое создание, и доверят предстоящие Твою силу и разумеют, что нет иного Бога, кроме Тебя». Потом, прикоснувшись к мертвой, воскликнул «Восстань и исповедуй Создателя твоего». И тотчас девица воскресла, встала на ноги и громко взывая восклицала «Велик Бог, которого проповедует Аполлинарий, и нет кроме него другого Бога». Обрадовались родители от Раковицы, обрадовались и все христиане, что так прославляли имя Господа Иисуса, Крестилась девица с матерью, и все домашние, и всех принявших крещение душ обоего пола было триста двадцать четыре, и многие другие из язычников уверовали во Христа и крестились. Правитель Жеруфин, хотя и уверовал во Христа, но страха ради перед Цезарем не принял крещение, но в тайне любил святителя Божия и служил ему. Дочь же его посвятила себя Иисусу Христу, обручив себя ему как невеста, и прибыла девою в течение всей своей жизни. Сообщено же было царю язычниками, что такой-то человек, пришедший из Антиохии своим волшебством и чарами, внес имя Иисуса Жиданого в город Равенну, и многие из города слушают его, причем он даже семью и домашних Руфина совратил в свою веру. Цезарь же немедленно послал наместника своего именем Мессалина и Равенну лишить власти Руфина, а Аполлинария приказал или принудить к мнению язычникам богам, или изгнать в самые отдаленные страны. Мессалин, исполняя волю Цезаря, позвал и при приторию и при капиталистских жрецах, расспрашивал его, кто он, откуда и чем занимается. Святой же сказал о себе, что он христианин, родом из Антиохии, ученик апостольский. Дело же его исключительно состоит в проповедовании Иисуса Христа, Сына Бога Живого, сотворившего небо и землю, и море, и все, что на них и в них. «Не того ли проповедуешь Христа, который несколько лет тому назад назвался Сыном божьим и был убит жидами?» — спросил Миссалин. «Если бы он был бог, то не умер бы и не принял бы поругания, но так как он был горд, то предан был на мучения и погиб от смертной казни. Ради чего ты причисляешь его к богам, не знаю». — Сей Иисус Христос, — сказал ему святой Аполлинарий, о котором ты говоришь, — Бог был, есть и будет вовеки. Желая освободить род человеческий от порабощения врагу, он смирил себя и воплотился от святого духа в утробе чистой, не познавшей мужа, девы, и родился от нее несказанно. — Все это и мы слышали, — возразил мисалин но это маловероятно. — Послушай меня, о судья! — и внемли, — возвал святой. Бог был чист плоти и творил удивительные чудеса и знамения, а когда был взят иудеями и распят, то пострадала принятая от Пресвятой Девы плоть его, а божество осталось чуждым страдания и бессмертным. Этим божеством и плоть воскресла из мертвых в третий день, и он, явившись многим, вознесся на небо, откуда и сошел столь великую силу и власть он дал верующим в него, что последние именем его могут изгонять бесов, исцелять всякие неизлечимые болезни и воскрешать мертвых. — Не можешь меня переубедить, — возразил мисалин чтобы я стал преследовать неизвестного бога, которого не признают цезарь и сенаторы. Но войди в городской Капитолий и вознеси своими руками курение великому и страшному гремящему богу Зевсу. Если же не захочешь этого сделать, то предам тебя различным мукам и сошлю в изгнание. Если и в Капитолий войду, то все же не принесу курение бесам, но принесу жертву хвалы Господу моему Иисусу Христу, — отвечал святой. Жрецы же идольские закричали, да будет Аполлинарий мучим, а... Повелел Мельселин обнажить мученика и бить палками без пощады со словами «Принеси жертву богам!» А святой во время этой пытки восклицал «Я христианин! Протяните его на месте мучения!» — яростно воскликнул один из жрецов «И истязайте еще жестче, пока не воздаст хвалы бессмертным богам». но и среди этих более жестоких мучений святой Аполлинарий взывал «Исповедую Богом живым Господа Иисуса Христа и никого иного». Спустя час Миссалин повелел ослабить муки и обратился к страстотерпцу. «Скажи мне, о каянный, какого воздаяния ожидаешь ты за принятые муки?» В наших книгах, отвечал мученик, написано «Претерпевший до конца спасется, и если кто умрет за Христа, тот жив будет, таково воздаяние для христианина». смотрела же на страдания святого много народа, верующих и язычников, и верующие, видя его мужество и терпение, прославляли Бога Небесного. Миссалин тогда снова приказал слугам мучить раба Христова и лить кипящую воду на его раны, а тем временем приказал готовить корабль, намереваясь закованного в железо мученика сослать в заточение в Ильирык. Один из истязавших святого слуг, более всех ярившийся на стратерпца, внезапно был охвачен лютым бесом, упал на землю и умер, так как бес исторгнул из него окаянную его душу. А святой Аполлинарий, будучи свят, снят с мучилища, обратился к Месолину. «Нечестивый, почему ты не веруешь во Сына Божия? Тогда бы ты мог избегнуть вечной муки в гиенне!» Разъярился мучитель и приказал бить святого по устам камнем. Христиане, видя такую жестокость мучителя, не могли более терпеть, было их великое множество. Но, подвигнувшись на гнев, произвели народный мятеж. Бросились они на язычников и несколько человек убили. Хотели убить ими Салина, но он, когда заметил начавшийся шум и народный мятеж, испугался и тот час, схватившись с места, бежал и скрылся где-то в укрепленном здании». Воинам он приказал схватить Аполлинария, заключить в темницу, забить его ноги в лодке и не давать ему ни пищи, ни питья, чтобы он умер, изнемогая от голода и жажды. Но Бог, насыщающий всех, не покинул своего раба, а послал ангела подкрепить святого, когда он взвалил. Лкал и ангел Божий пришел в темницу, видимо, так что темничные стражи смотрели на него и принес узнику Христову пищу и питье, которые тот взял и, вкусив, подкрепился и благодарил Бога. Спустя четыре дня Миссалин, услышав, что учитель христианский Аполлинарий еще жив в темнице, приказал заковать его в тяжелые железные оковы, тайно посадить на корабль и отправить в заточение. С ним пошли и Тли Клирика, не желая расставаться со своим отцом и учителем, и пустились в плавание. Через несколько дней неожиданно поднялась сильная буря, и море жестоко взволновалось. Корабль разбился от напора волн, и все утонули. Уцелел только святой Аполлинарий с тремя клириками и два воина с ними. Хранимые Богом, они приплыли невредимыми к берегу. Железные же оковы, в которых святой был заключен, спали с него, разбитые невидимой рукой в то время, когда разрушившийся корабль стал погружаться. Спасенные от гибели вышли на берег. И два помянутые воина спросили святого, — Господин, отче, куда мы пойдем, что будем делать? — Веруйте, — отвечал святой, — а Господа нашего Иисуса Христа примите святое крещение и будете живы. Они тотчас же, покляв идолов, крестились во имя Отца, Сына и Святого Духа. И ходил святой с тремя клириками и двумя новопреосвященными воинами в одного с одного места на другое. Пришли даже в Мизию, где никто не принимал их. Святой же, увидев одного знатного человека, имевшего проказу на своем лбу, спросил, «Хочешь ли быть здоровым?» «Хочу», — отвечал тот. «Веруй в Господа нашего Иисуса Христа», — сказал святой. «Кто меня исцелит», — отвечал больной, — «тот будет моим Богом». Святой Аполлинарий, призвав имя Господа Иисуса, прикоснулся к проказе того человека, и тот тотчас же стал здоров, отрекся от идолов, уверовал во Христа и крестился. Жил у него святой много дней, уча неверных познанию истинного Бога и просвещая их святым крещением. Также точно он многих из неверных привел к Христу проповедью слова, когда шел оттуда по берегу реки Дуная. После того пришел во фракию и пребывал там близ одного языческого капища, где стоял идол нечестивого языческого бога Серапида, который беседовал со своими поклонниками, потому что без сидевший в идоле, давал ответы приносящим жертвы и спрашивающим о всяком деле. Когда святой пришел туда, идол замолк, и были сильно опечалены нечестивые жрецы и все язычники той страны, что бог их онемел. После того, как они долго умилостливали его жертвами, чтобы он снова разговорился с ними, едва кое как кое-как он проговорил, «Разве не знаете вы, что из Рима пришел сюда ученик апостола Петра и связал меня именем Иисуса, который он проповедует? Пока он отсюда не будет изгнан, я не могу отвечать на ваши вопрошения». В тот час язычники старательно стали разыскивать Христова проповедника, и, найдя Билли немилосердно, затем, приведя его к морю, отыскали там корабль, отплывавший в Италию, и, умолив правителя своей страны, отправляющего корабль тот, посадили на него святителя Божия, говоря, «Откуда ты пришел, туда и возвратись!» И при попутном ветре достигли Италии, вышед на сушу, С учениками человек Божий пошел в город Равенну к своей пастве и, явившись в Равенне после трехлетнего изгнания, принят был верующими с великою радостью. Язычники же сильно гневались, узнав, что христианский епископ возвратился из изгнания, и замышляли злое, подыскивая удобное время для выполнения своего умысла. Достаточно времени спустя, когда святитель Божий совершал святую литургию в церкви, находившийся в селении одного известного мужа по имени Киринея, напали на нее язычники в огромном числе, и, разогнав словесную паслу Христову, схватили самого пастыря святого Аполлинария и с побоями привели его, связанного в город, и предоставили самым главным капиталистским жрецам храма Зевса. Те, увидев его с гневом, закричали, недостоин он предстать пред великого бога Зевса, над которым не раз надругался, но пусть ведут его к Аполлону. Когда святой был приведен в храм Аполлона, то вознес молитву Господу моему, и идол тот час, упав на земь, рассыпался в прах, а немного времени спустя и храм тот непреребный разрушился. Видя то, христиане прославляли всемогущего бога своего, а язычники, схватив святого Аполлинария, привели его к князю по имени Таврусу. и предали того мученика для осуждения на смерть. Правитель же, созвав претерию всех советников, граждан, спрашивал узника Христова в их присутствии, «Чею силою творит он такие чудеса, исцеляя больных?» Святой поведал, что все исполняет силою Христовую, ибо один Христос есть истинный и всесильный Бог. «У меня, — сказал судья, — сын слепой от рождения». Если ты силою Христа твоего сделаешь, что он прозреет, то и мы будем веровать, что Христос есть Бог истинный. Если же ты этого не сделаешь, то предадим тебя огню, да погибнешь по заслугам». Святитель Христов приказал привести слепорожденного, и когда тот был приведен, человек Божий осенил крестным знамением слепые очи и произнес, «Во имя Иисуса Христа распятого, открой глаза твои и прозри». И тот час слепой от рождения, открыв глаза, прозрел, и все дивились, восклицая, действительно совершающий таковые чудеса есть Бог и истины. И многие уверовали во Христа. Правитель же освободил святого из рук неверующих, отправил его ночью в святое имение, в шести миллиардах от города, под предлогом, что там будет держать его в оковах. Но святитель оставался в том селении всего четыре года, не в оковах, а на свободе. И схватились к нему все верующие и язычники, многие приходили к нему. Он обращал и их проповедью евангельскую к святой вере и крестил. Всех больных, которые приносили к нему, он исцелял. В те дни избран был в Риме кесарем Веспасиан, и начальствующие в Равине жрецы писали кесарю послание в следующих словах. «Если ты не погубишь волхва полинария вредного для твоего царства, то погибнет почитание богов, и умолится слава рим Рима, потому что повседневно, соблазняя своим волшебством мужества народа, он поносит бессмертных богов и разрушает их храмы. Если же один из живущих будет уничтожен, слава Рима вовеки сохранится». Кесарь Веспасиан, рассмотрев то, отписал в Равину следующее. Если кто нанесет бесчестие и поношение богам, тот должен вознаградить их принесение даров, и леда будет изгнан из города, потому что неприлично мстить кому-нибудь за богов, ибо они сами могут отмстить врагам своим, если прогневаются». Когда такой ответ Цезаря пришел в Равену, Патриций Демосфен, принявший тогда правление над городом, схватил святителя Божия Полинария, уже престарелого от лет и из нем могшего физически от многих мучений, толпа язычников требовала от Демосфена, чтобы он или подверг Аполинария мучению, или отправил куда-нибудь далеко в опасные для здоровья местности, где бы он без вести и погиб. Демосфен же отдал святого одному сотнику под стражу, пока тот не измыслит... мук, каким бы его подвергнут и в какие зловредные места изгнать. Сотник же тот, будучи тайным христианином, приняв человека Божия, отвел его не в темницу, но в дом свой и покоил его. Спустя несколько дней он ободрился к святому аполинарию с такой речью. «О, господин и отче, не спеши умирать, ибо жизнь очень нужна нам для нашего блага, но выйди ночью в селение, где находятся больные, и оставайся там до того времени, пока не уляжется народное волнение». С этими словами сотник отпустил святого в полночь тайно из города. Когда же святой вышел, некоторые из почитателей идола, узнав о том, поспешили вслед за ним и, настигшие его на пути, били его и рубили мечами, пока не показалось им, что он умер. Тогда, оставив его, удалились». Когда наступил день, пришли ученики и нашли святого едва дышавшего, и, взяв его, принесли в селение к больным, где он прожил семь дней. Перед кончиною собрались к нему вся паства, и долго он учил ее не отступать от святой веры Христовой, гнушаться языческих неподстребств, и пророчески предсказывал, имевшие наступить, многочисленные гонения против церквей Христовой. Также предсказал, что после всех тяжких бедствий будет повсеместное истребление идолов, и воссияет свет богатого. благочестия по вселенной, явятся христианские цари и христиане беспрепятственно будут приносить жертвы живому Богу. Прибавил к сказанному и следующее, «Если кто непоколебимо прибудет в вере Господа нашего Иисуса Христа, тот не умрет, но жив будет вечно». Высказав это и многое другое, почило Господи святитель и мученик Христов, и оплакивали его все верующие, и положили его честное тело в каменном грабе, и погребли его глубоко в земле из страха перед нечестивыми, чтобы не надругались над телом его, вырыв из земли. Пас святитель Божий Аполионарий Церковь Христову 28 лет с месяцем и четырьмя днями. Пострадал святой в десятый календар августа то есть 23 июля, царствование у римлян Веспасиана, а у нас христиан Господа нашего Иисуса Христа со Отцом и Святым Духом во веки веков. Аминь.